Глава сорок четвертая При первом свидании Нихлюдов ожидал, Что уже Катюша, увидав его, Узнав его намерение служить ей и его раскаяние, Обрадуется и умилится, И станет опять Катюшей. Но к ужасу своему Он увидал, что Катюши не было, а была одна Маслова. Это удивило и ужаснуло его. Преимущественно удивляло его то, что Маслова не только не стыдилась своего положения не арестантки, этого она стыдилась, а своего положения проститутки, но как будто даже была довольна, почти гордилась им, а между тем это и не могло быть иначе. Всякому человеку для того, чтобы действовать, необходимо считать свою деятельность важную и хорошую. И потому, каково бы ни было положение человека, он непременно составит себе такой взгляд на людскую жизнь вообще, при котором его деятельность будет казаться ему важную и хорошую. Обыкновенно думают, что вор, убийца, шпион, проститутка, признавая свою профессию дурною, должны стыдиться ее. Происходит же совершенно обратное. Люди судьбою... И своими грехами, ошибками, поставленные в известное положение, как бы оно ни было неправильно, составляют себе такой взгляд на жизнь вообще, при котором их положение представляется им хорошим и уважительным. Для поддержания же такого взгляда люди инстинктивно держатся того круга людей, в котором признается составленное ими о жизни и о своем в ней месте понятие. Нас это удивляет, когда дело касается воров, хвастающих своей ловкостью, проституток, своим развратом, убийц своей жестокостью. Но удивляет это нас только потому, что кружок атмосфера этих людей ограничена и главное, что мы находимся вне ее. Но разве не то же явление происходит среди богачей, хвастающих со своим богатством, то есть грабительством, военачальников, хвастающих со своими победами, то есть убийством, властителей, хвастающих со своим могуществом, то есть насильничеством, Мы не видим в этих людях извращения понятия о жизни, о добре и зле для оправдания своего положения только потому, что круг людей с такими извращенными понятиями больше, и мы сами принадлежим к нему. И такой взгляд на свою жизнь и свое место в мире Составился у Масловой. Она была проститутка, приговоренная к каторге. И, несмотря на это, она составила себе такое мировоззрение, при котором могла одобрить себя и даже гордиться перед людьми своим положением. Мировоззрение это состояло в том, что главное благо всех мужчин, всех без исключения старых, молодых, гимназистов, генералов, образованных, необразованных, состоит в половом общении с привлекательными женщинами. И потому все мужчины, хотя и притворяются, что заняты другими делами, в сущности желают только одного этого. Она же привлекательная женщина, может удовлетворять или не удовлетворять это их желание, и потому она важный и нужный человек». Вся ее прежняя и теперешняя жизнь была подтверждением справедливости этого взгляда. В продолжении десяти лет она везде, где бы она ни была, начиная с Нихлюдова и старика Станового и кончая осторожными надзирателями, видела, что все мужчины нуждаются в ней. Она не видела и не замечала тех мужчин, которые не нуждались в ней, и потому весь мир представлялся ей собранием, обуреваемых похотью людей со всех сторон, стороживших ее и всеми возможными средствами, обманом, насилием, куплей, хитростью, старающихся овладеть ею. Так понимала жизнь Маслова, и при таком понимании жизни она была не только не последней, а очень важный человек. И Маслова дорожила таким пониманием жизни больше всего на свете не могла не дорожить им, потому что, изменив такое понимание жизни, она теряла то значение, которое такое понимание давало ей среди людей. И для того, чтобы не терять своего значения в жизни, она инстинктивно держалась такого круга людей, которые смотрели на жизнь так же, как и она, чуя же, что не Хлюдов хочет вывести ее в другой мир, она противилась ему, предвидя, что в том мире, в который он привлекал ее, она должна будет потерять это свое место в жизни, дававшее ей уверенность и самоуважение. По этой же причине Она отгоняла от себя и воспоминания первой юности, и первых отношений с Нихлюдовым. Воспоминания эти не сходились с ее теперой перешним мира созерцанием и потому были совершенно вычеркнуты из ее памяти или скорее где-то хранились в ее памяти нетронутыми, но были так заперты, замазаны, как пчелы замазывают гнезда клочней червей которые могут погубить всю пчелиную работу, чтобы к ним не было никакого доступа. И потому теперешний Нехлюдов был для нее не тот человек, которого она когда-то любила чистой любовью, а только богатый господин которым можно и должно воспользоваться и с которым могли быть только такие отношения, как и со всеми мужчинами. Нет, не мог сказать главного, думал Нихлюдов, направляясь вместе с народом к выходу. Я не сказал ей, что женюсь на ней.